الشيخ صالح ابن عبدالعزيز على الشيخ الاريب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العمين والصلاة والسلام والنبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلما ذكر المعرف بن قدام رحمه الله تعالى أن الأصل الجامع أن الأصل الجامع لماذا بأهل السنة والجماعة في أسماء والصفات أنهم يمرونها كما جاءت لإثبات ذلك اللفزا ومعنا والإيمان بمشتملت عليك لا يتجوزون القرآن والحديث Бада Атавсилил Каляман Бада То есть, и говорит, после того, как Ибн Худдама, Рахматуллахи Алей, поставил тебе основу, общую основу, Мазгаба Ахли Сунна Джама, который гласит о том, что имена, то есть, который о том, что имена и атрибуты Аллаха С.А.Л. и что с ними делали? Амарруха Камаджа, то есть, оставляли его в таком виде, как они приходили, то есть, верили в Слово и верили в смысл и верили в то, на что указывает этот смысл, и не переходили границы Кур'ана и Сунны. Бада от Тавсиль аль-Каляма ан-Бады сифат. То есть, начал говорить подробно о некоторых атрибутах. Фазакара баду ладилет именно танзиль, то есть, привел некоторые долели из Кур'ана, то есть, танзиль Кур'ан имеется в виду, миналь Кур'ани аль-Бады сифат, то есть, из Кур'ана на некоторые атрибуты, кама камамаррамана, как мы об этом говорили выше. Сумма закара Махуа. Миналя хадис весыфат. Потом он привел хадисы, говорящие об атрибутах Всевышнего Аллахальфа, хадиса нузуль, ваху акаулю набис саллаллаху васлалям, янзел роббу на кулла ахириллайда. А это хадис, которым говорится о схождении Всевышнего Аллаха, о том, что Пророк саллассам сказал, наш Господь спускается в конце каждой ночи. Уфиллябзн ахар, то есть и в другом риваяте, я взял роббу на фисуллю, салахимин куллиллайля. Всевышний Аллах не исходит каждую третью часть ночи, то есть последнюю третью часть ночи. Офибада, Ривуаят и также других Ривуаятых. Финесфеля Хирменку То есть во второй половине каждой ночи Фаюнад и обращается к своим рабам, где призывают своих рабов Хальмин Сайлин Фарутия. Если кто-нибудь, кто меня просит о чем-то, я ему дам Хальмин Дайн Фастадживала. Если кто обращается ко мне... Я ему отвечу, ля, Если кто-нибудь, кто просит мне меня прощения, я ему прощу. Ухаза и Это снисхождение, то есть оно таково, как подобает Всевышнему Аллаху, и его величию. <coughs> и он не подобен снисхождению созданий. Как мы знаем, то есть каким образом у нас спускается создание. Однако, это такое спускание, как оно подобно только на вовсе подавай Всевышнему Аллаху, как и все другие атрибуты. Юд Ватульмана, мы подтверждаем смысл вайнфал иллю мубилькайфия, и отрицаем или же отказываемся от знаний. Образ, то есть, каким образом мы этого не знаем. Ляналлаху джаля лята та массуляхуль, потому что Всевышний Аллах не могут его представить разумы, биттафтир, то есть думая об этом, валята тахая гуль кулюбы не могут представить его сердца, битта свир, то есть придать ему форму, не могут. Ляй саками снихи чай сами бассейр, потому что нет ничего подобного ему, и он, слышащий, видящий. Панузул аля, То есть мы подтверждаем, то, что Аллах сходит каждую третью часть ночи в соответствии с акидой Ахли Суны Амаль Аммаль что касается бедальчиков, минр куллябии, валя шайру, валя туриди, из куллябитов, шаритов, и тот, кто был до них, хадис и подобные, они искажают эти хадисы, то есть, если кто-то из них соглашается, что этот хадис достоверный, то искажает. А некоторые вообще просто-напросто говорят, вот такая есть вещь, а клянии. Говорят, что если хадис не принимает разум, говорят, этот хадис недостоверный. Вы сна в условия не смотрят, этот хадис недостоверный. Этот хадис недостоверный. Просто-напросто вот так отвергают. Так почему вы отвергаете, потому что говорит, разум наш не принимает этот хадис. Биана Мана, Нузуль, Нузуллю Рахма. А те, кто уж соглашается, они искажают и говорят, что здесь подразумевается под нузуль. Не Аллах спускается, а Его милость. То есть мы ответим им на это искажение следующее. То, что это противоречит основе. То, что Всевышний Аллах спустя, обязал нас верить во внешний смысл аятов и хадисов. То есть мы об этом говорили, помните об этой основе? То есть пример приводили как? Я брату говорю, встань. А он взял и сил, а он взял и встал. Я говорю, ты зачем встал? Он говорит, ты же сам не сказал встал, встань. Я говорю, я не это имел в виду. Он мне спросит, а что ты имел в виду? Я тебе имел в виду лечь. Он сказал, ну надо было тебе искать ляж. А ты же мне сказал встань видишь, видали, да, вот такой разговор идет? То есть, когда я ему говорю, встань, если я хочу под словом встань имею в виду ляж, тогда я скажу встань, но ну, под словом встань, я имею в виду ляж. Тогда бы он лег так или так. И поэтому, если я им встань, сказал и молчу, он встань, и понимает, встань как. Встал и встал. И точно так же, аллахим аллаху, лучше чем все эти примеры, если Аллах спонталя, обращается к нам через пророк и и говорит, я не или и Дуне, Все, спускается. Мы же понимаем слово спускается по-своему, так или не так. То есть, говорит, янзилю не спускается наш Господь. Все, понимаем. Если что-то, Аллах смотри, другое бы имел в виду, Пророк Саусам обязательно бы в конце этого хадиса добавил. То есть, не подумайте, что сам Господь спускается. Нет, там что-то, его милость добавил и так далее. А если Пророк Саусам промолчал, значит, от нас и требуется вот, веровать в то, с чем нам обратился Пророк, салалулаху алейхи вассалям. И поэтому там говорит шрих То есть, противоречит основой. Во второй, анна рахмата то есть вторая вещь, милость Аллаха, субхана Талли, постоянно не сходит на его рабов, так или не так. То, что мы живем, то, что мы дышим, то, что мы видим, это же все по милости Аллаха Субханна Если бы это было только в третью часть ночи. И поэтому, если кто-то говорит, что здесь подразумевается в том, что каждую третью часть ночи спускается милость Аллаха, то есть нет в этом никакого смысла, это бессмысленно. Так как мина силащни Аллаха снизход каждое время. То есть и рабы То никогда не лишаются милости Аллах, то есть постоянно милость Аллах пантальни исходит на них. если они были лишены, хоть на момент даже, милости Аллах, то испортилась бы их жизнь, и они бы просто-напросто все погибли. И поэтому считается ложным искажением. Искажение, но любой ложное является. Искажением тех, кто искажает атрибут рахмы, говоря о нем, что здесь подразумевается... Э, иска, э, атрибут нузуль, то есть спускание, тем, что здесь подразумевается рахма. Бальгу анузуль робби джалю аля. Васифат убежали, Васифат убежали, Канабииу Этим атрибутом его описал Пророк Саллалаху Алий И никто не может описать Всевышнего Аллаха Спанталя лучше, чем это сделал Пророк Саллаху Алий То есть из тех созданий, чем Пророк Саллаху И никто не отчаивает Пророк Аллаха и не возвеличивает Всевышний Аллаха больше, чем его посланник саллаху Алий